Будем ждать исхода. Последнее субботнее дежурство перед отпуском. Городские улицы жадно впитывают солнечные лучи. На асфальте танцуют первые желтые листья. Воздух прозрачен, а небо сияет приторной голубизной. Грустная пора увядания и дремоты взяла верх. Перед выходными что-то непременно идет не по плану. То уйма вызовов, и ты мотаешься по подворотням до непроглядной темноты то внезапное продление чьего-то больничного через врачебную комиссию на дому в семь вечера, то еще что-нибудь интересное. Что уж говорить о последнем дне перед отпуском. Однако это последнее дежурство, вопреки сложившимся в медицинских кругах приметам, было чрезвычайно благодатным на вызовы. Активных не предвиделось вообще, да и по три всего-то четыре штуки, и все рядом. И три из четырех с пустяковыми диагнозами, вроде кишечной колики. А вот четвертый, хм, участок по соседству с моим. Бабушка 82 лет. Диагноз скоряков – острый аппендицит, кишечная непроходимость. Это как же так? Почему скорая бабулю с таким серьезным диагнозом не забрала? Неужели сама не поехала? И телефона, увы, нет. А то можно было бы все расспросить и дистанционно наставить бабку на путь истинный. Рассказать, например, чем чреват отказ от госпитализации в подобных случаях. Двухэтажный старый дом в глубине переулка у вид плещом. Снаружи чистая и даже помпезна. Величественные окна, арки. Внутри настоящая машина времени. В мгновение ока, перетащившее в самое сердце старых добрых советских деньков. Общага коридорного типа, распахнутые двери комнат, ободранный пол, уютный запах жареной курицы, перемежается с мрадом плесени, по стенам меж старых шкафов которая как и полагается, поставить некуда, а выбросить жалко, тянутся ретро-гирлянды из лука, утрамбованного в капроновые чулки. Краска на стенах местами облупилась, обнажив клетчатый остов. В коридоре меня ловит женщина лет 50, вежливая, учтивая. Говорит, что их участковый врач ходила к ним чуть ли не всю неделю, ибо скорую они вызывают ежедневно. Госпитализацию спрашиваю, предлагали? — Да, мол, каждый день предлагает, уговаривает. На мой вопрос, почему не поехали в больницу, дает расплывчатые ответы не по существу. Мнется, провожает в комнату. И вот она, больная. Послеинсультная бабуля. Понимает все, но речи нет. И не совсем бревно. С поддержкой ходит в пределах комнаты. Естественные нужды контролирует. И не под себя. Четыре дня назад, со слов дочери, коей оказалась вышеописанная женщина, появились боли в животе, перестали отходить газы и стул. Рвоты не было. Осматриваю, бабка стонет от боли. Живот вздут, напряжен. Симптомы раздражения брюшины, как по учебнику. АД 90 на 60. Пульс 120. Понятно и ежу. Спасать надо бабульку. Самостоятельно ничего не разрешится. Объясняю это дочери. Начинаю писать направление на госпитализацию. Достаю телефон. И тут же получаю в лоб. Мы не будем госпитализироваться. Никуда я ее не повезу. Объясняю еще раз доступным языком, чем дело кончится. Именно кончится, а не может кончиться. И снова получаю отказ. Но это же невозможно с ней после операции там сидеть. У всех случаются трудности. Все же как-то справляются. В крайнем случае можно сиделку найти. Тем более, что она и без этого у вас не мобильная. Ну, нет, нет. Ей все равно уже 82 года. Все понятно. Ну, хоть откасты вы мне напишите. Напишу, давайте. Беру письменный отказ. Направление все же оставляю. Рассказываю, какая страшная вещь перетонит, как долго и мучительно от него умирают. Дочь спокойно выслушивает, хладнокровно отвечая. Значит, буду ждать исхода. Настоятельно рекомендую вызвать скорую и соглашаться на госпитализацию. Женщина снова отказывается. Поймите меня просто. Я же с ней там после операции замучаюсь. Нет, не понимаю. Отвечаю я, закрывая дверь. Сказать, что я перебывала в шоке, ничего не сказать. В те годы я совсем не видела решений. Не повезут же бабку силой, во правду. Но 0-3 я все же вызвала, с улицы. Сейчас бы, наверное, вызвала 0-2.